Глава пятая. «Накануне первого весеннего праздника, 8 марта, — говорила один в эфире, — мне очень хочется поздравить всех своих зрителей, и женщин, и мужчин, чьи жизни согреты любовью к женщинам, и детей, для которых всегда главным словом будет «мама». Если бы зависело от моего желания... Вы были бы всегда счастливы, не знали бы ни горя, ни самого маленького огорчения. Бывает такая жизнь или нет, это уже другой вопрос. Но моя задача и сегодня, как обычно, коротко рассказать вам, что есть за нашим окном, что ждет за порогом, с чем мы не можем примириться, кто не оправдывает наших ожиданий, по чьей вине сейчас есть обездоленные и несчастные. А они есть – И я не поставила сегодня на свой столик букет, подготовленный для этой передачи цветов. Артем у себя в кабинете курил трубку, глядя на монитор. Он давно бросил курить. Трубку оставил только в рабочем кабинете, был уверен в своей силе воли. И легко мог не вспоминать о ней. Курил он только, когда шла запись завтрашней передачи Дины. Он смотрел на ее крупный, красивый и чувственный рот на глаза самого глубокого карего цвета. Когда она делает это свое обычное движение, опускает голову, глядя секунду просто на пустой стол, она так переводит дыхание в момент напряжения эмоций, и любому понятно, что тут нет актерства, когда она так делает, а затем резко поднимает взгляд, ее глаза занимают пол лица». Если бы Артем услышал от кого-то другого эту свою мысль, которая у него возникает в такой момент, он бы, конечно, насмешливо улыбнулся. Но себе не запретишь, и он в очередной раз думает. Это взгляд высшего существа. Ничего пафосного на самом деле, никакого обожествления. Он думает о профессионализме. И о чем-то еще, чем он так больше ни в комы не нашел. Дина выйдет из студии и посмотрит обычным взглядом обычной усталой женщины. Ей дано уложить в эти пять минут чуть больше. Столько информации, столько мыслей и такое количество внутреннего пламени, что она выходит совершенно обессиленной. Потом пьет чай в общей комнате, и ее пальцы немного дрожат. А пока она своим приятным негромким голосом, который нисколько не похож на голос записного оратора-трибуна, говорит такое. Может, дело даже не в содержании. Это обзор событий, по которым не прошелся лишь ленивый, из тех, кому за деньги не положено замазывать правду». Да, скорее всего, не только и не столько в содержании. Дело в том, что красивая, успешная женщина, сексопильная, элегантная, так жестоко, с таким откровенным презрением, иногда с ненавистью, безошибочно чертит круг легализованной мафии, называет имена и должности коррупционеров, известных всем, говорит об их преступлениях, как не скажет никакой обвинитель, если вдруг случится справедливый трибунал. И столько горечи и сожаления по адресу вечных жертв. Просто людей, которые родились не для того, чтобы стать жертвами, и стали ими. Артем представил себе одного чиновника, который это сейчас смотрит. Они иногда встречаются на встречах, фуршетах, Тот первый всегда идет к Артему с протянутой для рукопожатия рукой и, естественно, широкой улыбкой. Это он включает Артема в свой круг, чтобы не прозвучало вот так на весь свет его имя. Никому не страшно и не стыдно совершать откровенные преступления. Но любого скрючивает, когда Дина пренебрежительно называет его имя. Вот и это имя прозвучало». Артем не читает тексты, ведущих до записи. Откровенную глупость, ляп, даст команду вырезать перед показом. Правду ни за что. «А нефига было», — мысленно сказал чиновнику Артем, прекрасно представляя, как этот тип сейчас звонит по разным телефонам, требует закрыть, запретить, истребить. Идиот! То, что сейчас сказала Дина, — это просто анонс, Верхушка айсберга. Если клиент будет слишком нервничать, в ход пойдут такие документы, что его сдадут в первую очередь подельники. В редакции отличная группа разработчиков. Но на какой-то ковер, возможно, придется пойти, то есть известно на какой. И под этим стерильным ковром столько своей грязи и компромата, что разговор не будет слишком тяжелым. Мысль вышестоящего чиновника всегда такая. «Я просто по мольбе вступаю за него, но меня не трогайте. Расправляются не в кабинетах и не на коврах, а в подворотнях, дворах, на улицах и мостах. Но тут уж как кому повезет, то ли Артему, то ли тому, кто не понял, с кем связался. Боялся ли Артем за Дину? Почему-то нет». Она слишком известное лицо, именно лицо. Красивое, нежное, женское. Последнему дегенерату должно было понятно, что это для него страшно аукнется. Если вдруг провести связь легко даже простому телезрителю. Кончиться может катастрофой для многих. Такие вещи не решаются в одиночку. Или Артем себя так успокаивает... Но дело просто в том, что он дает профессионалу трибуну. Это ее выбор. Однажды тогда, больше трех лет назад, Артем после записи вошел в кабинет Вадима. Тот сидел за письменным столом и смотрел на уже выключенный монитор. Посмотрел в сторону Артема и явно не увидел его. Он просто еще ничего не видел. Держал в руках сломанную ручку, и руки его дрожали. Он боялся за нее. Так Артем понял, что Дина и Вадим провели ночь вместе.